Глава 28. Я еще не все сказала. Откровенно говоря, я ожидаю какого-нибудь подвоха. Должно же произойти очередное ЧП, в центре которого окажется наша компания. Но всевидящему, видимо, надоело окунать нас головой в адреналины и приключения. Всю неделю до момента завершения постройки полигона для отбора ничего не происходит. Настораживается даже Арчи, которому никогда не нравилось то количество событий, Что всегда меня окружало, а тут такое подозрительное затишье. Но нам с Риком плевать на это. Все свободное от учебы времени мы проводим вместе. По молчаливому согласию не поднимаем тему ни моего попаданства, ни его поломанности, будто бы оба чувствуем, что время разговора еще придет, а потому торопимся просто прочувствовать друг друга. Единственное, что я решаюсь прояснить, так это угрозы Дера Аластоса. Реакция Рика мне не нравится. Он снова пытается замкнуться в себе и отговориться привычным «я все решу». Но я буду не я, если не докопаюсь до правды. Хуч, святая простота за очередным обеденным перерывом, когда у меня закончились лекции, а у него не начались тренировки, выдает почти всю подоплеку семейных отношений в Верндере. Дер Аластас Виль Верндере оказывается тем еще ходоком, и имеет множество любовниц, и держит Дейрика в узде, угрожая лишить обеспечения его сестер и мать. Именно поэтому Рик так страстно желает попасть на турнир, выиграть и заполучить стажировку на пределе Барьере, что окружает континент, полностью захваченный тварями за Тогда Верндерри сможет претендовать на элитные должности в составе перимских клинков, а значит, взять на себя обеспечение девочек и мамы. «Всевидящий. И это надо было скрывать?» — закатываю я глаза. «Это же не делает его хуже. Чего такого тумана напускать?» «Ну, не знаю. Меня бы такое било по самолюбию», — пожимает плечами хуч, доставая коробку, что источает чудесный аромат выпечки. «Он же перед тобой хочет казаться храбрым и сильным воином, без страха и упрека, А тут не может противостоять чужой воле». «Детский сад», — фыркаю я. Аристократические принципы, предполагает хуч. У нас все проще. Нравится тебе девушка, а ты ей берешь и женишься. Может, ну его, этого Дейрика, Адель. Здоровяк играет бровями и вытягивает губы трубочкой, от чего я не сдерживаюсь и смеюсь. Не, хуч, ты мне только друг, хороший и самый настоящий. Судя по нашим разговорам, я тебе подружка. Биферада дела надувает губы. «О, раз у нас настолько подружественные отношения, может, ты и про сделку между нашими с Риком семьями знаешь?» Как бы, между прочим, спрашиваю я, невинно хлопая ресничками. «Знаю, что на него это действует безотказно». «Не, это не ко мне. Я настолько в душу крику не лез», — хмыкает Хуч, откусывая огромный кусок от булочки с мясом. Арчи может знать. Они с ним раньше познакомились. Я-то только на втором курсе влился в команду. О!» «А чего ты у Рика напрямую не спросишь? Вон он, кстати, идет. Но Дерека я расспрашивать не стала. Эта тема была таким же табу, как и его отношение с отцом. Верндерия был готов обсудить все, но только не сделку и не семью. Каждый раз отговаривался, что пока не время, что он не может, что уже скоро все расскажет. И каждый раз, когда я была готова закатить скандал, являлись Флоренс с когтем. Будто чуяли, что их подопечные готовы разругаться и мчались наводить мир и дружбу. И в конце концов я смирилась. Но не хочет Рик делиться этой своей болью. Его права. У каждого свои скелеты в шкафах. Главное, чтобы его скелеты на меня не кидались. В конце недели я чуть не сцепляюсь с Марго, когда, проходя мимо ее компании в столовой, слышу фразу, явно сказанную для меня. А всего лишь надо было хорошо потрахаться, и сразу вся дурь куда-то улетучилась. Удержаться от избиения ее блондинистой тушки я могу, только увещевая себя мыслью о том, что это провокация. Что среагирую я и подтвержу ее грязные слова, а потому я лишь гордо вздергиваю голову и направляюсь к нашему столу. За меня мстит Хуч, идущий следом. Он просто предлагает выбить из Моргов всю ее дурь предложенным способом. И вот от драки с Браном нас спасают появившиеся в столовой младшие магистры. Никто не хочет получать выговор накануне оглашения результатов предварительного отбора. Вызов Интегры застаёт нашу компанию, сидящей на лужайке, коих множество на главной площади Академии. Сердце сразу же подпрыгивает в невеселом предчувствии. Дэра Романюк все это время была занята на отборочном полигоне и в исследовательских вылазках за пределами Академии. Нам так и не удалось рассказать ей о том лечении, которое я применила Крику, и теперь предстоящая беседа тревогой растекается во мне. Что решит Интегра? Дэра Романюк хоть и проявляет ко мне дружелюбие, но, узная она, что я залетная душа, будет обязана сообщить обо мне клинкам. Будто чувствуя мое состояние, Рик, у которого я сижу между ног, сильнее сжимает меня в объятиях, безмолвно говоря, что все будет хорошо. А почему у вас двоих вызывают, удивляется Арчи. Вы же отдельно занимаетесь. Даже куратор понимает, что этих разделять нельзя, иначе произойдет гравитационная катастрофа, шутит в ответ Клифф. Нет, а если серьезно, почему нас тогда не зовут? подает голос Керри. Я прищуриваюсь на подругу. Новость о том, что мы с Риком все же вместе, та воспринимается стойкостью самурая, даже не закатывает мне сцен ревности. Напротив, она дает зеленый свет арчи, который носится с ней как списанный торбой. Но все равно что-то в наших скере отношениях меняется навсегда. Сначала я думала, что на нее так влияет наша вылазка в стоке, и она винит меня в том ужасе, через который мы прошли. Но сейчас становится очевидной и другая причина. Наша аристократка все же дуется на меня из-за Рика. «Вот сходим к Дэри Романюк, и потом вам все расскажем», — гримасничая отвечает Рик и тянет меня подняться. «Увидимся в доме. Постарайтесь не вляпаться в неприятности». «Да куда нам?» — хохочет в ответ Хуч. «Ты ж магнит для приключений с собой забираешь». Я разворачиваюсь, иду спиной к административному корпусу и показываю здоровяку кулак. Одновременно строю злодейскую ружицу, что вызывает смех уже у всех ребят. «Думаешь, случилось что-то серьёзное?» серьезное? спрашиваю Рика уже в лифте. «Чего гадать?» — пожимает тот плечами. «Скорее всего, наставление перед отбором даст. Я слышал, полигон достроили и испытали. Уже?» — выдыхаю я. «Мне так хочется оттянуть этот момент, просто потому что не хочу, чтобы Рик лишний раз подставлял себя» до тех пор, пока мы не решим проблему расслоения его ауры. Дверь в кабинет интегры приоткрыта, и оттуда слышатся возмущенные голоса. Точнее, возмущается только наш куратор, а вот ее собеседница, в которой я узнаю Деру Радике, отвечает с привычной холодностью. Рик округляет глаза и прижимает палец к губам. Мы мышками затихаем у порога и прислушиваемся. Когда еще удастся услышать важные сведения из первых уст? «Нельзя! Сколько раз можно повторять? Нельзя проводить отбор!» Ярица Интегра, и в ее голосе слышится отчаяние. «Я прочла ваши выкладки. Мои люди сделали анализ и замерили показатели граней. Отбор не спровоцирует нового прорыва». «Да сколько можно-то?» Слышится скрип отодвигаемого стула и нетерпеливый цокот каблучков. «Я вам как специалист говорю!» С уничтожением гнезда Амёрфусов и прорыва под ним остальные пробои не прекратились. Не в нем было дело. На этих словах Куратора я в изумлении смотрю на Рика. «Мы ведь уничтожили Порткам, прорывы должны были прекратиться, больше нечему возмущать поля граней. Да, их нет на территории Академии, но за ее пределами их все больше и больше», — тем временем продолжает Интегра. Судя по продолжившемуся Цокоту, Она кружит по кабинету, как обеспокоенная птица вокруг своего гнезда. «Дэра, Романюк, этих прорывов по всему миру становится все больше!» В голосе Аристы звучит сталь. «Чуть больше месяца назад их число резко подскочило и растет практически в геометрической прогрессии». Мы с Риком переглядываемся, и я понимаю, что наши мысли сходятся. По срокам выходит, что аномальная активность пришла на момент моей инициации». «Есть мысли?» — Шепотом спрашивает Рик. А я в ответ лишь неуверенно жму плечами. Меня эта новость шокирует не меньше Рика. А судя по молчанию в кабинете, Дэра Романюк тоже впечатлена. Более того, активизировался нулевой пробой. В повисшей тишине голос Радики звучит зловеще. «Наши люди в пределе фиксируют все новые и новые волны тварей». Что-то дестабилизирует ситуацию в нашем мире. Каждый день гибнет кто-то из клинков, а заменить их некем. Отбор нужен нам для формирования экспедиции на Эмеон к пробою. Раздается грохот отодвигаемого стула, и я мысленно вижу, как в него тяжело оседает интегра. Но они же дети! Голос куратора звучит глухо и потеряно. Они будущие клинки. Мы не можем снимать опытных бойцов с охраны городов. «Судержание предела», — режет командующая. «Возьмите старшекурсников», — с отчаянием предлагает Романюк. Они пополнят ряды действующих подразделений клинков. «Интегра». аристов впервые на моей памяти обращается к куратору по имени, и звучит командующая при этом так же устала, как и ее собеседница. «Ситуация не просто плохая, а хреновая. Отбору быть, я все сказала». Раздается характерное шуршание, с которым передвигаются все клинки. Мы с Риком одновременно отпрыгиваем от двери. Верндери тут же хватает меня в охапку и целует, да с таким увлечением, что по привычке лезет под юбку, и мне приходится уже не подыгрывать ему, а наоборот, осаживать. Поэтому, когда на пороге кабинета появляется Дэра в своей форменной броне, ее взгляду предстаёт вполне рядовая картина — парочка озабоченных студентов. «К вам гости!» — бросает Ариста и проходит мимо нас. Я не знаю, как такое возможно, но вокруг нее витает ощутимое поле холода. Настолько она безэмоциональная. Пойдем? Рик отрывается от меня и хитро подмигивает. «Другого способа не придумал?» — Возмущенно выдыхаю я, оправляя форму. «Ладно, наедине, но прикомандующий зачем? Но сработало же!» — отмахивается Рик и широко раскрывает дверь. Доброго дня, Дэра Романюк. Мы проходим в кабинет и попадаем под изучающий взгляд Интегры. За время ее постоянных отлучек она еще больше похудела. Под глазами залегли глубокие тени. Весь ее вид говорит об общем истощении. Но я знаю ее характер. Останавливаться наш куратор не намеренно Присаживайтесь. Есть серьезный разговор. Выдыхает она и кивает на два кресла перед ее столом. Мы с Риком, переглядываясь, занимаем предложенные места и настороженно следим за тем, как Интегра включает проекционный стол. Всё слышали? Она выводит перед нами схематическое изображение Марфариса. Стандартная учебная карта с шестью континентами, один из которых Эмеон, закрашен фиолетовым цветом и окружен голографической стеной предела. Смотря что вам нужно, если информация не для наших ушей, то мы ничего не слышали», — быстро проговаривает Рик. «Вот за что я тебя люблю, Рик». Интегра приспускает очки половинки и с улыбкой смотрит на ученика. «Так это за твою ушлую сообразительность. Нужно. Мне было нужно, чтобы вы это услышали. А теперь смотрите». Она совершает сворачивающее движение над столом, и карта скручивается в шар. «Марфарис» — начинает лекцию Интегра. Внешняя оболочка шара вспыхивает голубоватым светом. Межгранье — неизученное и мифическое место. Под оболочкой Морфариса вспыхивает темная, почти черная сфера. «Загранье — обитель как тварей, так и наших перимов», продолжает перечислять куратор. Сфера межгранья растворяется, являя фиолетовую скорлупку загранья. И, наконец, гитрис. Фиолетовая оболочка распадается — демонстрируя нам изумрудный шар последнего мира, моего мира, если верить местной теории мироустройства. Я вспоминаю слова Флоренс о том, где они на самом деле обитают, и раздумываю всего секунду. Эту информацию надо сообщить. «Дэра», — я прерываю интегру, привлекая ее внимание, — «перимы существуют именно в межгранье, так говорит Фло, да и я собственными глазами это видела». Романюк тяжко вздыхает, на мгновение прикрывая глаза. «Дель, давай так». Она снимает очки и откладывает их в сторону. «Если твоя чересчур умная лисица что-то тебе рассказывает или ты сама что-то узнаешь, ты немедленно делишься этими сведениями со мной. Ты мне чуть позже все подробно расскажешь. Сейчас любая крупица знаний может спасти наш мир». Я нервно сглатываю, перевожу взгляд на Рика, ища в нем поддержку. Он молча протягивает ладони, и сплетает наши пальцы. Мне кажется, что он даже делится своей силой. Такое тепло разливается в груди. Киваю Интегре и взглядом прошу продолжить объяснение. Вот и славно. А теперь к сути. Воспользовавшись одной из разработок твоего отца, Дель, Интегра сворачивает все мировые слои обратно, и теперь они напоминают привычное мне строение планеты. Я обнаружила, что с месяц назад произошел непростой прорыв граней, а я бы сказала, исход. Из Гитриса к нам в Марфарис. На схеме тем временем мощный столб изумрудного огня прошивает все слои миров, выплескиваясь в Марфарисе. На крутящейся проекции отчетливо видно, как вместе с зеленым снопом света в этот мир долетают и фиолетовые искры, и темные межгранные. Я закрываю глаза и протяжно выдыхаю. Интегра не кажется мне плохим человеком. Наоборот, она искренне мне помогала, защитила с самого начала, умолчала о странностях моей Фло. Вместе с этими мыслями приходит и решимость. Она должна знать. У меня есть очень важное заявление. Дель, может, не сейчас? Глаза Дерека распахиваются, а зрачки расширяются, когда он понимает, что я хочу сказать. Нет, надо. Дэра Романюк, я Дель, Меня зовут Эльвира Пылаева, и месяц назад я и знать не знала о вашем мире, о Перимах. А магия для нас вообще нечто невозможное. Я и есть ваш прорыв. Рик с шумом втягивает воздух, за ним проявляется коготь. Атмосфера в комнате ощутимо накаляется. Напряжение такое, что я ощущаю разряды микротоков, разливающихся в воздухе. На спине Грифона сидит ошеломленная Флоренс. Рыжуля прыгает взглядом с меня на Интегру, заглядывает в морду грозно смотрящего на Куратора Грифона. Да и Верндери выглядит так, будто готов напасть на Дэру Романюк. «Спокойно», — рявкает на него Интегра, «ничего я твоей девушке не сделаю». Она обращает внимание на меня, смотрит со смесью удивления и неверия. Так смотрят на внезапно появившегося посреди комнаты единорога, то ли за правду принять, то ли признать глюком и игнорировать. «Значит, переселенка!» — не спрашивает, — констатирует Романюк. Ставит локоть на стол и прикрывает рот ладонью. п ре се ленка Она словно в ступоре повторяет это слово раз за разом, но при этом не делает ничего такого, что мы могли бы воспринять за угрозу. Взгляд Интегры и вовсе теряет фокус. Куратор будто бы уходит в раздумье. А что происходит? шепотом интересуется Фло, спрыгивая со спины когтя и по-пластунски подползая ко мне. А вы чего опять натворили? Все рассказали, не сводя глаз куратора и кривя рот на бок, тихо отвечаю я. Так у нее шестеренки от такой информации перегорели, не упускает возможности сострить Фло. Чуточку уважения, милая Флоренс, проговаривает интегра, с обманчиво мягкой улыбкой. «Я ведь и анализ могу снова запустить. Тебе в прошлый раз это не сильно по душе пришлось». Рыжуля тут же подпрыгивает на месте и забирается ко мне на ладони, прячет мордочку мне под мышку и опасливо выглядывает наружу. «Простите», — пищит она в ответ. «То-то — улыбается Интегра, снова превращаясь в добрую и обходительную наставницу. Переселенка — это на самом деле не так страшно. Как? Кажется, мы с Риком одновременно выдыхаем. Случаи переселения душ известны, но это что-то из ряда легенд. В Академии какое-то время даже проводили обучение дисциплине оккультных ритуалов. Но Кворум государств постановил, что эти знания опасны и ведут к дестабилизации мира. «Но книги по этой теме не уничтожили?» — спрашиваю я. «Нет, их хранили как реликвии». Интегра кивает и спустя секунду подается вперед. «Погоди, похищенная недавно рукопись твоих, то есть Дель, рук дела?» «Да, она вместе с Фиориной, личным лекарем, провела ритуал обмена душ», — быстро проговаривает Рик. Интегра откидывается на спинку кресла и складывает ладони домиком. Пристально смотрит на нас обоих. Коготь и Фло всё так же молчаливо выжидают. Но настроение у Грифона по-прежнему настороженно-агрессивное. Давайте проясним. «Я нашу Дель Эльвиру не собираюсь никуда тащить, и уж тем более бросать в карцер», — проговаривает Интегра, что вызывает у меня новый вздох облегчения. Переселенцы — не подселенцы, это совершенно разные сущности. Переселенцам впору посочувствовать, Ведь их выдирают из родной среды, семьи и бросают в совершенно незнакомый мир, да еще и такой, как у нас. Эльвира, ты ведь хочешь домой, да? Она выжидающе смотрит на меня, а я заминаюсь, открываю рот, на самом деле не зная, что сказать, просто потому что так ничего до конца и не решила. «Мы не обсуждаем эту тему», — довольно резко отвечает Рик и сильнее сжимает мою ладонь. «А вот это зря мой мальчик». Интегры переводят на него взгляд, в котором плещется грусть и понимание. «Потом больнее будет?» «Не будет», — тихо выдыхаю я. «Я ничего не решила, но и делать больно Рику не желаю. Чувствую, что на меня смотрят в ожидании продолжения, но я молчу. Не хочу больше ничего объяснять». «Так значит, ритуал. И надо понимать, в стоках вы пытались зачистить последствия его поведения, так?» Интегра склоняет голову и прищуривается на меня. Расскажи подробнее». Они провели ритуал, но он не сработал. Так было написано в дневнике Дель. А потом мы все же обменялись телами. У меня было сновидение, в котором Дель в моем мире и отыгрывает мою роль. Я хотела изучить дневник тщательней, но его, похоже, украла Фиорина. А потом пропала. Начиная тараторить я, радуясь, что неприятная тема осталась позади. Но порткам, который использовали для ритуала, продолжил работать. «И вы решили, что именно он вызывает все новые и новые прорывы», — предполагает Интегра. Мы с Риком одновременно киваем. В принципе, логично. Романюк поднимается над столом и приближает место прорыва на схеме. «А теперь посмотрите сюда. Ничего интересного не видите?» Я смотрю на этот сноп разноцветных искр и не понимаю, на что она намекает. По мне, это просто красивая визуализация магического процесса. «Вместе с душой Дель к нам проник и подселенец?» — делает предположение Рик. Вот луч из Гитриса захватывает частицы за заграния и межгранья. «Умница!» — довольно улыбается Интегра. «Добавила бы тебе баллы, да все уже заморожено. Вот этот процесс объясняет все. Перемещаясь к нам, душа Эльвиры и протащила подселенца, и захватила Флоренс из Межгранья. «Но куда делся подселенец?» — с недоумением спрашивает Рик. «Фиорина!» — тут же приходит мне в ответ. «Вот почему она так странно себя вела. Вот почему она похитила дневник и сбежала. Поняла, что дело запахло жареным». Интегра, молча наблюдающая за нашим диалогом, снова усаживается в кресло, ставит локти на стол и пристраивает подбородок на сцепленные ладони. «Этого мы не узнаем», — со вздохом отмечает она. «Ваша фиорина сопровождала последнюю инспекцию на ферму лекарственных трав. Их караван подвергся атаке, и фиорина числится среди погибших». Холодок ужаса прокатывается по спине. Одновременно с этим я в неверии смотрю на куратора. «Это точно?» «Я видела сводки». Тогда не поняла, почему имя лекарки так знакомо. А сейчас все сложилось. «Но разве твари за грань я не чуют своих?» — переспрашивает Рик. «Чуют. И это странно». Интегра трёт лицо, будто пытается привести мысли в порядок. «Ладно, это опять же не суть. Мне предстоит многое обдумать. Если бы вы признались раньше, я могла бы построить грамотную схему твоего, Рик, взаимодействия с Дель». «Ты же разрешишь тебя так и дальше называть?» Она переводит взгляд на меня и дожидается кивка. «А что? Я уже свыклась с этим, похожим на мое родное именем». В общем, зря вы лезли зачищать место ритуала. Не оно провоцировало прорывы. Теперь ясно, что именно. Интегра сочувственно смотрит на меня, от чего щемит в груди. Я понимаю, к чему она клонит. «Скорее всего, твоя душа дестабилизирует грани». Романюк разворачивает схему, показывая, как от места прорыва расходятся волны всех цветов. Они сходятся в точке, которая, как я понимаю, и является нулевым пробоем. Он, напитываясь, разрастается, от него во все стороны ползут трещины, в которые прорываются фиолетовые искры за гранья. «То есть мне нужно вернуться домой?» С обреченностью в голосе спрашиваю я. Нужен еще один ритуал. Похоже, зря я металась. Моего решения тут не требуется. Либо весь мир, либо Дейрик и я. Ритуал здесь не поможет, а сделает еще хуже, — машет головой интегра. Ритуал насильственно вскрывает грани. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Но, сдается мне, придется идти к пробою. Зачем? Рика шарашенно смотрит на меня, и я вторю ему взглядом. «Мне предоставили выкладки по твоему лечению». Романёк хитро прищуривается, глядя на Верндере. «Так вот, твоя аура выглядит гораздо лучше. Более цельной, будто кто-то взял и размыл расслаивание. Не хочешь объяснить, как это произошло?» «Это я. Признаюсь, потому что вижу. Дейрик не намерен раскрывать моего секрета. Я думала, что он погибнет, что я потеряю его, и что-то во мне словно лопнуло». Вот этот изумрудный огонь. Я тычу пальцем в сферу Гитриса. Он меня поглотил и перекинулся на Рика. Вот именно поэтому нам и надо идти к пробою. Ты — носитель магии твоего родного мира. Романюк откидывается на спинку кресла, складывает руки на груди и неотрывно смотрит на сферу перед ней. Это, конечно, еще требует проверки и сверки с научными выкладками. Но мне думается, что твой изумрудный огонь сможет не только Рика вылечить, но и залечивать пробои за грани действовать как заживляющая мазь. «Но это теоретически», — спрашиваю я, не желая обнадеживаться зря. «К сожалению, да». Интегра с грустью глядит на меня. «Либо ты закроешь пробой, либо я должна вернуться домой». «Прости, детка, но других вариантов у меня нет», — выдыхает Романюк. «Значит, мы вылечим этот мир». Тоном нетерпящим возражений заявляет Рик. От его слов внутри прорастает робкий росток надежды. «Мой Верндере никогда не сдается, И мне бы взять с него пример, да вот только из двух вариантов со мной всегда происходит самый поганый. Желая я вернуться домой, меня бы туда не пустили. Но сейчас я не хочу возвращаться в родной мир, а значит, стоит ожидать такого порядка событий, когда мне все равно придется покинуть Дейрика». Поэтому я лишь улыбаюсь ему. Да, мы обязательно вылечим этот мир. Пускай хотя бы он в это верит.